Часть третья, глава 1 Инсульт. Инсульт – небольшой геноцид клеток мозга, приводящий к смерти 6 миллионов человек ежегодно. В течение года после инсульта половина инсультников умирает. Он возникает при резком прекращении кровотока или внезапном его избытке в виде кровотечения. Синонимы. Острая недостаточность мозгового кровообращения. ОНМК. Строк. Cerebrovascular accident, CVA, brain attack. Что это? Ишемия. Ишемический – инфаркт мозга, по-английски – ischemic. Инсульт развивается, когда клетки мозга внезапно ощущают нехватку кислорода и прочих жизненных благ, что происходит при закупорке ближайшего кровеносного сосуда тушкой, залетевшего на огонек тромба или эмбола, либо его сужением атеросклерозом. Когда говорят об инсульте, то по умолчанию имеют в виду именно этот. Он охватывает до 80% всех случаев. Апоплексия. Геморрагический инсульт. Апоплектический удар. Кровотечение в мозге, приводящее к его отёку и повышению внутричерепного давления, что повреждает нервные клетки. На этот вид приходится всего до 20%, плюс 5% нетравматических САК. САК. Субарахноидальное кровоизлияние. Кровотечение в голове с вытеканием крови в пространство вокруг мозга под паутинной оболочкой, которая зовется арахноидеа. Можно назвать это большим инсультом, поскольку САК относится к ОНМК, только здесь кровь экстравагантно льется не в сам мозг. В целом встречается достаточно редко, примерно 1 на 100 случаев ОНМК, но представляет интерес в том плане, что может развиться у молодых, сильных и вполне здоровых, в отличие от других нарушений кровообращения. Мозг запакован в три оболочки, образующие слои между ним и костями черепа. Первая и третья сращены каждая со своей штукой, твердая с костями черепа, мягкая с поверхностью мозга. Вторая же — паутинная, aka рахноидея. Образует промеж ними субарахноидальное пространство с полстакана ликвора примерно 140 мл, между собой и мягкой оболочкой. В этом самом ликвере плавает мозг, что защищает его от несильных сотрясений. Там же натянуты всякие тежи и пластинки, на которых подвешены сосуды, питающие мозг, и, как любые сосуды, вполне способные образовать аневризму, разорваться и расплескать кровь по всему пространству. Оттуда и берется, собственно, кровоизлияние. От твердой оболочки арахноидеа отделена субдуральным пространством, в котором может быть субдуральная гематома. А еще выше, между костью и твердой оболочкой, есть место для эпидуральной гематомы. Но это уже совсем другие истории, поскольку там образуются именно гематомы, то есть сгустки крови. При сагже кровь попадает в ликвар и не сворачивается, а растекается по всему пространству, где ее можно люмбально пунктировать. Поэтому и кличим мы его кровоизлияние. Вовремя привезли, что-нибудь успеем. Не вовремя, вряд ли вообще поможем. А спустя время очень может случиться эпилепсия. ТИА. ТИА – это прерванный половой акт тромбоза и мозгов. Транзиторная ишемическая атака. Микроинсульт. Мини-строк. Недоинсульт – демоверсия, при которой не происходит отмирание нервных клеток, и человек полностью восстанавливается. Симптомы ровно те же, что и при инсульте. Однако прекращаются они обычно через пару часов, до суток. Так что диагноз ТИА выставляется уже после, когда все прошло. В первые минуты различить ТИА и инсульт невозможно, поэтому жизненно необходимо вызвать скорую и отдавать пациента врачам. Иногда нельзя по одному описанию отличить транзиторную ишемическую атаку даже от мигрени, эпилептического приступа или панической атаки. Для профилактики повторных атак рекомендуется то же, что и всегда. Бросить курить, снизить вес, повысить физическую активность. Вдобавок применяются препараты, дезагреганты и антикоагулянты, и, если удалось его точно установить, хирургическое удаление тромба. Когда вас разобьет ишемическая атака, весьма вероятно, что вы даже номер скорой не вспомните, даже если соображать будете относительно ясно. Проблема в мозге не шутка. Не дадейтесь загуглить свои симптомы или доходчиво объяснить окружающим, вас вряд ли поймут. Надежда лишь на то, что кто-нибудь догадается вызвать вам карету или приступ быстро пройдет, и вы сделаете это сами. Из этого вытекает основная проблема этих атак. Благодаря кратковременности нарушений у некоторых пациентов они могут продолжаться менее 10 минут. Люди могут забивать на них и не показываться врачам до самой кульминации в виде обширного инсульта и его подруги смерти. Повтор. Даже если у вас был миллион ТИА, вы их знаете, любите и контролируете, все равно каждый раз необходимо вызывать скорую. поскольку никто и никогда не гарантирует вам, что это очередная ТИА, а не полноценный инсульт. У половины пациентов в течение пяти лет после первой атаки развивается настоящий инсульт. Необходимо пройти МРТ или КТ в течение первых 24 часов. Неплохо иметь при себе бумажку или замерку в телефоне, где будут вкратце описаны ваши типичные симптомы и просьба вызвать скорую, чтобы можно было показать ее окружающим людям и медикам. тем самым, сняв с них ответственность, зачеркнуто, помогая им быстрее сориентироваться. Факторы риска. Главный фактор риска для любого варианта событий – высокое артериальное давление. Ниже 140 на 90 – наше все. Но давление берется не с потолка и обусловлено следующими проблемами. Курение. Курение увеличивает риск двукратно. Куришь – Представь некурящего друга, он минимум в два раза дальше от смерти, чем ты. А ты рисковый. Рисковая. Бодипозитив. Ожирение увеличивает риск почти в три раза, поскольку напрямую связано с повышением давления и диабетом, ведущими к инсульту. Пышные телеса прекрасны в своем стремлении в тот мир. Диабет. В контексте сердечно-сосудистых заболеваний диабет эквивалентен 15 годам старения, То есть в 50 лет пациент с диабетом уже попадает в группу риска для 65-летних, и ему необходима соответствующая профилактика. Особенность диабета в том, что контроль глюкозы в крови положительно влияет на осложнение микроциркуляции, сосуды сетчатки и почек. А вот на профилактику инсульта не очень, поэтому заниматься нужно всеми остальными факторами. Как это работает? Здесь перечислены наиболее распространенные признаки, но они могут проявиться и через несколько часов после инсульта, и даже вообще не проявиться. Иногда единственным проявлением может стать необычно резкая и очень сильная головная боль или внезапная, ни с чем не связанная рвота. Субъективно. Когда вы сами станете счастливым обладателем инсульта, то почувствуете головокружение, а вместе с ним сложность в координации и падения. Ощущение выключения части зрения, а слепое пятно. Или невозможность распознать видимые объекты, лица, текст, цифры. Вам что-то говорят, но совершенно неразборчиво. Вашу речь тоже никто не понимает, все вокруг паникуют. Внезапную и сильную головную боль. Сильную слабость, вместе с которой упалочнулся гипс», зачеркнуто, «потеряете сознание». Но благодаря тому, что инсульт становится внезапным доказательством наличия мозга в твоей голове, повреждая последний, вряд ли ты сможешь хоть как-то оценить происходящее. Поэтому вся надежда на окружающих. Повышение шансов для каждого из нас, если проходящие мимо, будут понимать, что же происходит с болезненным. Так что лучше бы заставить дырявую память запомнить, как это выглядит со стороны. На фоне полного благополучия и совершенно беспричинно возникают – Невозможность дать пять, зачеркнуто, двигать рукой или ногой или лицом, особенно на одной стороне тела. Проблемы с речью, как с произнесением, так и с пониманием слов или предложений. Шаткая и неустойчивая походка, вплоть до падений. Зрительные нарушения. Человек не видит какую-то область, не может сосчитать пальцы, не узнает окружающих. Быстро. У-Д-А-Р. У-Улыбка. Часть лица свисает. Улыбка асимметрична. Д. Движение. Руки вверх. Одна рука выше, другая ниже. А. Артикуляция. Произношение любой фразы. Речь неразборчиво. Выпадают буквы. Р. Решение. Срочно вызывать скорую при наличии любого признака. Английский вариант. Fast. Быстрее. Ф. Face. Кривая мимика. А. Arms. Руки не поднимаются. «С» – спич, неразборчивая речь. «Т» – тайм, на раздуеме времени нет, любого из этих симптомов достаточно. Доктор, что со мной будет? Видите что-то подозрительное на инсульт? Тут же звоните в скорую. Не стоит хватать пострадавшего и героически тащить его в больницу, если вы находитесь в зоне досягаемости для скорой помощи. Потому что вы потратите время в дороге впустую – в то время как бригада скорой медицинской помощи за то же время в спецмашине успеет стабилизировать человека. Интересная закономерность. Инсульты чаще и раньше случаются у мужчин, зато больше женщин от них погибает. Лечение. В первые 3-4 часа тромб, вызвавший ишемический инсульт, можно полностью растворить тромболизисом, и если и не обратить всё вспять, то хотя бы увеличить вероятность выживания в разы. не вдаваясь в сугубо медицинские способы лечения инсульта, малоинтересные и простым смертным, важно знать одно — главное здесь реабилитация. Человеку могут ввести миллион препаратов, провести десяток операций и ежеминутно пугать новыми инсультами, но весь этот инсультанизм в виде паралитических проблем с руками, ногами, речью никуда не денется, если с первого-второго дня, а лучше с первых часов. не заставить его заниматься лечебной физкультурой. Стоит помнить, что в четырех случаях из пяти после инсульта человек становится инвалидом. В сентябре 2016-го The Lancet Neurology опубликовала большое РКИ по выживаемости инсультов с тромболизисом и без, и оказалось, что в течение трех лет значимой разницы по выживанию нет. На тромболизисе больше умирают в первую неделю. зато потом оставшиеся умирают меньше. То есть получается, что тромболизис ускоряет смерть пациентов и так умирающих в течение трёх лет без этого. Встаёт большой вопрос, надо ли оно вообще и нужны ли на каждом углу дорогущие инсультные центры. Профилактика. Слушай основной раздел ЗОЖ. Пока вы младше 65 лет, после которых происходят 2 трети инсультов, бояться их «надо». В любом случае, поскольку вся ваша жизнь до этих лет и формирует благоприятную основу для удара внутри головы. Хорошая новость в том, что 80% инсультов и инфарктов можно предотвратить. До 40 лет меньше курить, пить и жрать, больше бегать. После 40 лет врач аспирин-контроль АД, больше бегать. Ещё. В других органах тоже бывают такие проблемы. Апоплексия яичника, ишемия кишечника и, конечно же, инфаркт миокарда. Самое главное в инсульте после периода быстрого реагирования, который длится 4 часа, это реабилитация. Как же реабилитируют у нас в стране?